Руслан. Парень был тот самый. Во всяком случае, Гаврикова свидетельница божилась, что это именно он. При этом вздыхала, закатывала глаза и в десятый раз переспрашивала, не дознается ли задержанный, кто на него указал. В общем, разговаривать с ней было тяжело. Впрочем, с парнем, как выяснилось, не легче. Тот вообще ни слова не произнес. Имя и то по паспорту узнали. как и то, что регистрация у него не московская. «Так и будешь молчать». Больше всего Руслану хотелось отвесить мальчишке под затыльник, но пока сдерживался. «Что ты делал во дворе дома? Ты приехал в гости? Ольгерт Тукшин. Твой друг? Знакомый? Коллега?» Молчание. Подростковое упрямство. Беспричинное, бестолковое, лишь бы назло всем. в данном случае, Руслану. «Крутой, значит. С ментами не базаришь». Опять молчание. «И кто ж тебя крутого так отделал?» «Не твое собачье дело». «Не моё согласился Руслан. «Любопытно просто». Парень не ответил. Он сидел, упираясь сковаными руками в стул. Конечно, наручники можно было снять, на психа вроде не похож. Хотя, конечно, кто их с кинов знает? Итак, Суздальцев Данила Ильич, 15 лет от роду, проживающий в Кисличевске на улице Комсомольской, дом 5, квартира 17. И за какой надобностью в Москву? Спокойный тон удавалось сохранять с трудом. Достопримечательности посмотреть, огрызнулся парень. Смотрит прямо в глаза, с вызовом. в котором Руслану чудилась изрядная доля страха. Интересно, с чего бы? Об убийстве ему пока не говорили. Выходит, либо знает из иных источников, либо дело в чем-то другом. Если знает, то тогда зачем торчал у дома? Долго торчал. Настолько долго, что давишняя свидетельница дозвонилась до Гаврика, тот до местного патруля, который успел приехать и задержать мальчишку. Патрульный вообще утверждает, будто пацан спал. «Я на адвоката право имею. И на телефонный звонок». «Имеешь?» — Руслан подвинул к парню мобильный телефон. «Звони. А мою трубу можно? Я на память номера не знаю». Сказано это было совершенно другим тоном, в котором не осталось и следа агрессии. «Пожалуйста, а то тетка волноваться станет». Руслан не сомневался, что тетка и без того разволнуется, но телефон дал. Задержать мальчишку не выйдет. Во-первых, несовершеннолетний. Во-вторых, предъявить, кроме сидения на чужом пороге, ему нечего. А выпусти, и черта с два потом найдешь. А родственница – хоть какая-то возможность зацепить то ли свидетеля, то ли подозреваемого. Правда, вот чего Руслан на дух не переносил. так это общение с престарелыми родственницами. Она не была престарелой. Родственницей, да, но даже не пожилой. Ухоженная стерва, наглая. Никаких скандалов, никаких угроз, никакого разговора, на который Руслан рассчитывал. Вдруг удалось бы узнать, когда парень объявился в Москве. Вежливое приветствие и короткое, но более чем внятное в плане допущенных прокуратурой нарушений Речь профессионального адвоката. Чертовски хорошего адвоката. Но подобных стерв всё по высшему разряду. Что духи, что сумочки, что адвокаты. Правда, адрес Руслан всё-таки выбил. И имя с фамилией. Так что адвокат адвокатом, но от беседы ей ускользнуть не удастся. Он даже решил, когда явиться для этой самой беседы. Завтра. В шесть утра, чтобы поднять с постели. Заспанную, растрепанную, обыкновенную. «Пойдем, Данила!» Парню она руки не подала. Тот как-то сник, осунулся, послушно поднялся и... Начало седать на пол. «Твою мать! Да что с ним такое?»